черви, дама и король. В то время как в каминном зале слушали историю Сида, Артем привел Ингу вниз. Она не сопротивлялась, шла покорно, но по-прежнему не отпускал ее руки. Вел за собой, сжимая ее тонкие пальчики, словно проверяя их на прочность. Артем шел, не оглядываясь, и боялся того момента, когда придется повернуться к Инге лицом и сказать ей. А что, собственно, сказать? Какими словами? Чтобы ей было так же больно, как и ему во время недавнего разговора с грушенным Молча спустился по лестнице на первый этаж, пересек гостиную, прошел на кухню и, только увидев перед собой стенные шкафы из красного дерева, понял, что дальше идти некуда. Дальше – стена. Тогда он, наконец, остановился и отпустил ее руку. Развернулся и увидел огромные голубые глаза, в которых застыл немой вопрос. Что случилось? А что, собственно, случилось? Артем? Ты разговаривал с Грушиным? Что он тебе сказал? Спросила Инга. Все. И рассказал. И показал. Показал? Я не совсем понимаю. Ах, ты не понимаешь. Да все ты понимаешь. Ты поняла, что делать раньше, чем пришла в мой офис. У тебя уже был план, как работать с таким материалом, как Артем Дмитриевич Реутов. Ну так поделись. На будущее. Я готов тебе заплатить, чтобы знать, как со мной работают. И больше в такие ситуации не попадать. Сколько тебе не хватает на квартиру? 30 тысяч долларов сто я дам только оставь меня в покое уйди из моей жизни ты это знаешь упавшим голосом сказала инга сегодня вечер сюрпризов все вдруг прозрели должно быть мне стоило через это пройти ну как ты не понимаешь я же тебя любил по-настоящему любил первый раз в жизни и последний я только сегодня это понял артём нет погоди Этот сон, когда мои друзья, знакомые, сотрудники, родственники стали подниматься наверх, я понял, что тебя среди них нет. Мне стало страшно, и я кинулся вниз. Теперь понял, за тобой. Я не понимаю, о чем ты. Мне стало вдруг пусто. Даже во сне сердце сжалось. Вспомнились те вечера, когда мы с тобой вдвоем сидели на кухне и разговаривали. О планах на будущее, о нашей фирме, обсуждали общих знакомых. Говорили о том, как было бы хорошо. Нет, не могу. Мне казалось, я встретил человека, который единственно меня понимает. Для меня это и есть любовь. Когда можно сказать все, что думаешь, знаешь, что тебя правильно поймут. А ты притворялась. Притворялась, что понимаешь. Работала со мной. С материалом. Я тебя тоже. Любила. Люблю. Не ври. Только не ври грушина ты тоже любила, когда нанялась к нему в горничное? Или как?» «Ты его тоже слушала. Внимательно». «Но, Грушин, это не ты. Еще бы. Он тебя мигом раскусил. И сказал, девочка, ничего не выйдет. Сколько он тебе платил? Какова твоя цена?» «Артем, не сметь. Бесплатно дороже. Ха-ха. Тысячу раз он прав. Скажи, ты делала аборты?» «Я? Только честно». «Делала, но...» «От меня делала? Нет. Врешь!» «Я действительно люблю тебя, с отчаянием сказала Инга. Все. Хватит. Тема любви закрыта. Я не хочу больше об этом слышать. Никогда. Ни сейчас, ни после. Ни от тебя, ни от кого-нибудь другого. Будем считать, что этим я уже переболел. Перейдем к делу. Итак, ты призналась этой писательнице и ее муженьку, что ты шантажистка. Это правда?» Да, но отвечать. Твое «но» «ну» ничего не стоит. Эмоции оставь при себе. Меня интересуют факты. Ты шантажистка. Ты шантажировала Валентина? Нет. Так. Значит, Ваня Смирнов с тобой не делился? Нет. Тогда ты шантажировала меня. Это неправда. Это правда, почти ласково сказал Артем. Полгода назад я заплатил шантажисту несколько тысяч долларов. «За молчание. За то, чтобы сделки больше не срывались. Тогда же ты сделала взнос за квартиру. Откуда?» «Я...» – замял Синга. «Это мои деньги. Не смей больше врать». «Господи, как же я тебя ненавижу!» «Вот ты стоишь передо мной и говоришь, я действительно тебя люблю!» А в твоих глазах я читаю. «Ах, какая жалость, что рыбка с крючка сорвалась! Может быть, ситуацию еще можно спасти?» «Нельзя!» «Даже не думай!» «Почему ты веришь Груши, но не веришь мне?» «Да потому что я видел и слышал своими глазами, своими ушами зеленую шляпу и это. С таким материалом можно работать. Ты понимаешь, что чувствует человек, когда про него говорят материал? Любимая женщина говорит, ты это понимаешь или ты бревно бесчувственное?» Но это было до того, как... «До чего?» «До знакомства?» ты изменилась стала другой да невозможно это изменить это не меняется ты дешевка артем всхлипнула инга и слеза твои дешевка ты до самой смерти не изменишься будешь врать притворяться деньги вымогать до него вдруг дошло это же можно прекратить простым способом больше никогда ее не видеть и не слышать никогда он сообразил что опирается спиной о кухонный стол а там в ящике Там в ящике лежит пистолет. «Прости меня», – еще раз хлипнула Инга. «Я сейчас все тебе расскажу. О шантаже, о том, где брала деньги». «Я не хочу этого слушать». Его рука уже нашарила ручку. Оставалось только потянуть за нее, чтобы открыть ящик. Я действительно нанялась горничной Грушиным с определенной целью. Потруга меня устроила, Светка. «Рыжая?» – машинально спросил он, вцепившись в ручку. «Да». Она сказала, «Лови момент». «Ты должен меня понять, артём Я хочу быть счастлива. Я это заслужила, потому что я столько страдала. Дом, семья, дети. Простое женское счастье. Вот что мне теперь нужно. Сначала я хотел, чтобы Грушин бросил жену и... Я, кажется, даже влюбилась в него. Немного. Не так, как тебя, но без но. Хорошо. Эти записи. Никогда не думала, что все может так обернуться. Мне просто хотелось заработать денег. На мне». «Но я же от этого отказалась! Я действительно тебя любил!» Вот здесь он не выдержал. Слышать от этой женщины слово «люблю» — это слишком. У нее прав таких нет говорить о любви к нему. Потому что он — материал, с которым можно работать. Она должна замолчать. Он выдвинул ящик стола и нашарил пистолет. Достал его и увидел в голубых глазах недоумение. «Артем, что ты собираешься делать?» «А вот что!» Он поднял пистолет двумя руками и очень аккуратно, со знанием дела, трижды нажал на курок. Ему сразу же стало легче. Будто гора с плеч свалилась. В этот момент он испытывал откровенную радость. Наконец-то! Сколько проблем решено! И сердце болеть перестало. Инга вскрикнула. Как-то некрасиво сложилась пополам, словно сломалась. И рухнула на пол. Артем стоял и наблюдал за ней. Спокойно отстраненно подумал А она действительно умерла на ее губах пузырилась кровавая пена одежда была испачкана в крови хорошая выстрелы точная все в грудь в пистолете патронов больше нет а жаль вот о чем он подумал в это время сид закончил свою историю проковья федоровна слушала молча свой монолог он завершил словами прости мать да уж высказался валентин борисюк и чего людям не хватает «Живет на всем готовом, еще и жене изменяет». «Милые вы мои!» – вздохнул Грушин. «Ваше семейство меня умиляет. Сейчас все прояснится, и тогда мы поймем, что...» В этот момент и раздался выстрел. «Один, потом еще и еще». И женский крик, приглушенный, словно бы издалека. Грушин вскочил. «Вот оно!» «Кажется, я своего добился!» «Опять стреляют!» – в отчаянии воскликнула Прасковья Федоровна. «Да когда же это кончится?» «Уже кончилось». Бегом все вниз. Грушин первым кинулся к двери. Остальные за ним. Когда компания влетела на кухню, Артем все еще не трогался с места. Стоял с любопытством, глядя на мертвую Ингу. «Боже мой!» – сплеснул руками Просковья Федоровна. «Вы все-таки ее убили! дать отнимите же у него пистолет!» «Зачем?» – спокойно спросил Грушин. «В нем больше нет патронов». Артем поднял пистолет. «Зачем ты заглянул в дуло и рассеянно сказал?» «И в самом деле?» «Нет». «Он сошел с ума!» – взвизгнула Просковья Федоровна. «Сид!» «Я вижу, мать!» «У него шок!» – объяснил Грушин. «Тема, пойдем наверх!» «Когда же, наконец, приедет полиция?» – воскликнула писательница. «Я требую, Сид!» «Сид с вами не согласен!» – посмехнулся Грушин. «Ему не хочется, чтобы приехала полиция!» «Ну почему?» «Потому что среди нас теперь три убийцы и один шантажист но лично мне больше ничего не надо. «Поясните», – прошипела Прасковья Федоровна. «С удовольствием. Но наверху, где началось действие, там оно и должно закончиться». «Я ее убил», – тихо произнес Артем. Кажется, он начал приходить в себя. «Я ее убил». «Да, Тема», – мягко сказал Грушин. «Ты все-таки это сделал». «Я ее убил». «Пойдем наверх, тебе надо выпить». Вот потому, что я много выпил, я ее и убил. Бывает. Ну, идем? Грушин отобрал у него пистолет, положил на кухонный стол и, обняв за плечи, повел к двери. Артем шел, не сопротивляясь. Следом потянулись Прасковья Федоровна и Сид. Последним шел Валентин Борисюк. Соображая, что же теперь будет. Похоже, они с Риотовым оба окажутся на скамье подсудимых. Если только Артема Дмитриевича не спасут дорогие адвокаты и влиятельные тесть Убийство, мол, было совершено в состоянии аффекта. Не обойдется ли дело условным сроком? Или Рио-то все-таки сядет? Компания вошла в каминный зал. «Рассаживайтесь», – гостеприимно предложил Грушин. «Я расскажу, как все было. И зачем». «Да кто ты такой?» – с отчаянием спросил Артем. «Судья? Палач? И кто тебе дал такое право?» «Я человек, который поставил цель и ее добился. Один из убийц сделал то, что выгодно лично мне. Но я остаюсь на свободе и с деньгами. Я чужими руками решил все свои проблемы. Итак...